Антонио! Да, Мария. А почему ты вчера назвал меня кривоногой дурой и стервой? По двум причинам: во-первых, милые бронятся только тешатся, а мне как раз захотелось потешиться. А во-вторых, потому что ты действительно кривоногая дура и стерва. Ну, допустим, а что именно ты себе тешишь, когда меня так называешь? Дура и стервой? Да, все. Ой! Антонио, так у тебя дешетка! <свят> что такое? Ну, когда ты себе все время что-то тешишь! Что-то я чувствую, что недомогаю То есть я почти все магаю, но немножко не до... Я знаю одно хорошее народное средство Открой литровую бутылку текилы Налей в блюдечко 50 грамм на мочеватку и разотри меня Остальное я выпью, чтобы не пропадало А я... А ты уходи Ну почему? Мне может не помочь, и я тогда умру Не хочу, чтобы ты видела, как я страдаю Тогда я позову священника Зачем это? Что я не выпью один девятьсот пятьдесят грамм тахилы? Дура кривоногая Что? Ничего, иди уже, дай умереть спокойно, иди Проваливай отсюда, я умираю